Все хотят разбогатеть, и это правильно. Каждый день миллионы людей задают себе вопрос, как разбогатеть. Человек, который знал настоящий ответ, уже умер. Его звали Уолис уотлс В 1910 году он издал книгу под названием «Секрет обогащения». Модные ныне методы трансформинга реальности и визуализации богатства были давным-давно описаны этим автором. Советы, которые он дает всем желающим, очень просты. Их легко запомнить и притворить в жизнь. Записывайте или запоминайте. Не стоит заниматься ловлей лосося в озере, где его нет. Занимайтесь таким бизнесом, который востребован в вашем регионе и социуме. Уйдите из нечестного бизнеса, если вы в нем работаете. Если вам нужна какая-то вещь или сумма денег – Ведите себя так, словно она у вас уже есть. Или, по крайней мере, ее уже вам выслали, и вы просто ждете получения. Никогда не ругайте коррумпированных чиновников. Именно благодаря им мы зарабатываем свои деньги. Не повторяйте «богатства на всех не хватит». Это такое же нелепое утверждение, как заявление о том, что на всех не хватит здоровья. Ресурс богатства безграничен, нужно лишь умело черпать из этого бездонного колодца. Помните, для чего вам нужны деньги – дарить подарки близким, радовать любимых, создавать красоту вокруг себя и так далее. Неизвестно, много ли людей разбогатело, следуя указаниям автора, но сам он стал одним из самых богатых людей Америки благодаря огромным тиражам своей книги. Деньги придумали финикийцы, путешественники и первые бизнесмены, бороздившие моря. С тех пор деньги менялись множество раз, но всегда оставались желанными. Не случайно Зигмунд Фрейд называл деньги главным заменителем секса. Кстати, по его мнению, деньги также подобны фекалиям. Во сне грязь и экскременты часто символизируют приближение богатства. А люди, склонные к запорам, не желающие расставаться с содержимым кишечника, также трудно расстаются с деньгами. Так что вместо приема слабительного можно, очевидно, хорошенько потратиться. Фрейд, кстати, невзирая на мировую известность, был и в молодые годы вообще жил на деньги своего друга-доктора. Долг он почему-то так и не вернул. Писатель Сергей Довлатов заметил, что богатство и бедность – такие же врожденные качества, как цвет глаз и волос. Действительно, одни люди остаются бедными, даже выиграв в лотерею за облачные суммы, а другие, потеряв все до копейки, вновь наживают баснословное состояние. Психологи заметили, что даже по отношению ребенка к еде можно предсказать материальное положение семьи. Те, кто сначала съедают все самое вкусное, а потом тоскуют над остывшей кашей, промотают свое состояние и не смогут терпеливо идти к поставленной цели. А те, кто оставляет вкусненькое на потом, потенциальные богачи и преуспевающие деятели. Как ел маленький Сэмюэль Клеменс, будущий писатель Марк Твен, неизвестно, но в течение всей жизни его преследовали финансовые неудачи. Он отлично зарабатывал, был самым популярным писателем Америки, но с роковым невезением вкладывал свои деньги в самые невыгодные проекты, теряя абсолютно все. Так он не верил в двигатель внутреннего сгорания и предпочел вложить свое состояние в паровой двигатель, который доживал свои последние дни. Когда за долги описали имущество писателя, в доме не осталось ничего, кроме кухонной плиты. Невезение преследовало и поэта Артюра Рэмбо. Он служил в раскаленной Африке и копил деньги на то, чтобы уехать в родную Францию, остепениться, жениться и зажить жизнью добропорядочного буржуа. Он не брезговал тайной работой торговли и продажи оружия, на которой понес главные убытки. Партия оружия, предназначенная для продажи, была закопана в песок и так заржавела, что пришла в полную негодность. А кошель с накопленными 40 тысячами франков на адской жаре натер поэту бедро. Началась саркома Во Францию он все-таки уехал, там ему отрезали ногу, а потом он умер в возрасте 37 лет. Очевидно, судьба поэта не сочетается с богатством, по крайней мере, судьба поэта-бунтаря ненавидевшего буржуазный уклад жизни, порядок, семью и все такое. Танцовщица Айсидора Дункан зарабатывала огромные гонорары, но тут же тратила деньги на весьма странные проекты. Например, привезла из Греции хор греческих мальчиков, которые быстро превратились в усатых и бородатых лиц южной национальности, стали нарушать общественный порядок и приставать к девушкам, так что пришлось выдворять эту распоясавшуюся шайку из Америки с помощью полиции. На свои деньги она организовывала школы танца, за свой счет обучала детей и оплачивала их содержание, щедро помогала тем, кто попал в тяжелое положение. Но при этом могла заказать в отеле самый роскошный номер, не имея ни цента, чтобы за него заплатить. А на отменный обед с шампанским запросто одалживала деньги у проводника вагона, в котором ехала. Интересный факт в ее биографии – Ей страшно нужны были деньги для осуществления своих грандиозных, хотя и немного сумасбродных проектов, и она применила метод, который предлагает Уоттлс. Целыми днями она твердила, «Нам нужен миллионер, нам нужен миллионер, который даст нам деньги». Вскоре на пороге ее артистической уборной появился знаменитый миллионер Парис Зингер, наследник династии Зингер, придумавший швейные машинки. Он влюбился в Эсидору, и щедро оплачивал ее проекты, купил ей замок. Кончилось, правда, все трагично, но это уже совсем другая история. Интересно, что отношение к деньгам передалось Асидоре Дункан по наследству, психогенетически. Ее отец был преуспевающим банкиром, владея несметным состоянием, а потом долго скрывался с деньгами обманутых вкладчиков. Был арестован, выкрутился, стал издавать газету, снова разбогател, Потом впал в нищету. Асидора начала танцевать, когда в доме нечего было есть. Неделю семья питалась одними помидорами, купленными по дешевке. Богатые люди обладают каким-то чутьем, интуицией, которая позволяет им разбогатеть. Интересный факт. Банкир Пьемонт Морган сдал билет на «Титаник» перед самым выходом судна в первый и последний рейс. А Рокфеллер до того боялся сглаза и порчи, что спал на кровати, ножки которой были погружены в соль. «Деньги не пахнут», — так, по легенде, заявил император Веспасиан, когда получил деньги от налога на общественные уборные Рима. Деньги не только не пахнут, но еще и обладают удивительной способностью мотивации. Когда в ходе эксперимента экстрасенсы угадывали рисунок на картах Зенера, это такие специальные карты, на которых изображены звезда, волнистая линия и так далее, Результат отгадывания не слишком впечатлил психологов. Но как только испытуемым предложили вознаграждение, доллар за угаданную карту, результаты возросли в несколько раз. Деньги могут даже облегчать боль. Американские психологи просили участников эксперимента пересчитывать деньги, а после этого погружать руки в горячую воду. Контрольная группа пересчитывала нарезанную бумагу, Те, кто считал настоящие купюры, могли держать руки в горячей воде гораздо дольше. Могут деньги смягчать и душевную боль. Пытливые психологи подсчитали сумму, которая может утешить человека после утраты близкого, что-то около миллиона долларов.